Москва показывает, вот как можно повести дело против Орды и ее улусников, если браться за него с умом. Между тем, извильно передали, умер Ольгерт. Дмитрий Иванович вскоре мог услышать и подробный рассказ о том, как хоронили литовского первокнязя. Ольгерт завещал, чтобы тело его по языческому обряду было предано огню. Вместе с князем, убранным в любимые им одежды, положили его рыцарские доспехи, саблю, копье, сагайдак, заодно было сожжено и 18 боевых коней. Когда занялся пламенем сруб, сложенный из отборных смоляных сосен, под плач всех присутствующих, стали по обычаю предков метать в огонь охотничьи трофеи, рыси и медвежьи лапы. В Москве в Великокняжеском совете, когда получено было подтверждение несомненности случившегося, стали прикидывать, сколько же детей мужеско-пола осталось от старика. Оказалось, не так уж и мало. От первой жены пятеро, да от второй семеро. Самый старший Андрей сидит в Полоцке. Москвичи его знают добре. Во всех литовщинах участвовал, ни одного из них в стычках пометил шрамами. Следующий Дмитрий княжит теперь совсем поблизости в Брянске. Этого тоже не раз видали в лицо и в спину, только вот не уноровили достать копьем либо с улицы. За ними Константин, Владимир, что на киевский стол отцом посажен, Федор. Все сыны от Ульяны Тверской носят литовские языческие имена. Корибут, Скиргилайла, Ягайла, или как еще прозывает его, Лягайла, он же Агайла. Затем Свидригайла, он же Свистригайла, Коригайла, Монигайла, Лугвени. Как-то разберутся они нынче между собой, да еще при живом дяде Кейстуте. у Коева тоже великовозрастных ребят немало. Тот же Витовт хотя бы. По русским обычаям, великое княжение от родителя, при отсутствии у него родных братьев, переходит к первенцу, остальным сыновьям достаются уделы. Но у литовцев свои правила престола наследия. вернее, никаких правил, кроме воли отца. Кто же у Ольгерда был любимимшим из двенадцати? Сердце старика, оказывается, повернулось к выводку здравствующей жены тверетянки и избрала Егайлу. К подобному волеизъявлению, похоже, никто не был готов ни в самой Литве, ни в ее соседях. Старшие сыновья, естественно, разобиделись. Не порадовался решению покойного брата и старой тут с сыновьями. И тех, и других оскорбляло, что в столь важное государственное дело вмешалась женщина. Но и возмущаться было поздно. Вмешалась она давно, когда всякую малую трещинку в отношениях Ольгерда со старшими детьми можно было еще замазать глинкой. Она же... Те трещинки лелеяло и холило из подваль, пока не расщелилась земля вглубь, поперек всего литовского рода. Не успели еще у людей просохнуть слезы по Ольгерду, как один из его сыновей от второго брака, Скиригайло, он же Скорогайло, и правда скоро казался на руку, ввел дружину в Киев, повязал единородного своего брата Владимира и выслал его под стражей из города, а сам сел княжить на здешнем столе. В Москве с напряженным вниманием ожидали новых вестей из Литвы. Доходили смутные слухи о других неладах, едва ли не мятежах между княжеских. Похоже, что Ягайлу не так-то просто было усесться на отцов стол, несмотря на дружную поддержку единоутробных братьев. Поговаривали об особой решительности противодействующих ему Кейстута и Андрея Полоцкого. Но у последних вроде бы не имелось таких многочисленных связей с Велинской военной верхушкой, какие были у Ульяны и ее чад. И вдруг, как снежный ком на загривок, обвалилась весть – Убит великий князь Кейстут Гедеминович, перебиты его бояре и слуги, а Витовт Кейстутевич бежал из Литвы к немцам. В Вильно возмущение, неразбериха, но как будто осиливает сторонники Егайла и его матери. Как не насолили москвичам Кейстут и Витовт в пору Литовщины, но гибель одного и бегство другого – совсем не вызвали радости в Кремле. Дмитрию Ивановичу нужна Литва дружеская или хотя бы мирная, какой ее отчасти видели в последние годы правления Ольгерда, а не буйствующая, мятежная, сама себя поедающая Литва. Распад Ольгердова монолита чреват осложнениями на московско-литовском порубежье И, значит, опять придется поглядывать в оба, и на юго-восток, и на запад. Впрочем, политик и в самом малоприятном осложнении обязан видеть не одну лишь его хлопотную для себя сторону, но и прозревать возможность положительных последствий. Одно из таких последствий, литовской замятни, вскоре обнаружилось. Из Пскова сообщили в Москву, что туда с просьбой об убежище прибыл Андрей Ольгердович, князь Полоцкий. Псковичи, по своей неискоренимой привычке покровительствовать всякому попавшему в нужду князю, приняли беглеца и, как засвидетельствовал местный летописец, посадиши его на княжение. Событие было знаменательное. Бояре-старики из окружения Дмитрия Ивановича Хорошо помнили, что первенец Ольгерда как-то был посажен на псковский стол еще в полудетском возрасте, 35 лет назад, сейчас ему где-то под 50. Быстро соскучась по своей Литве, он вскоре уехал и насылал лишь наместников, чтобы, понятно, обижало псковичей. Потерпев так несколько лет, они совсем отказали Андрею в столе. и он, вымещая злобу, стал пограбливать псковских купцов, на что псковичи ответили несколькими набегами на полоцкие волости. Нынче же, забыв прошедшие которые, великодушный Псков опять вводит старшего Ольгердовича под своды Троицы и перепоясывает его давмонтовым мечом. Так-то так, но и Дмитрий Иванович должен был выразить свое Великокняжеское согласие или несогласие с действиями псковичей. Полоцкий князь покинул берега Великой и отправился в Москву. Встретили его, если и не совсем радушно, то далеко не равнодушно. Все-таки тоже родственник. Вот Елена Ольгердовна, сестра его, до сих пор нет-нет, да и всплакнет по родителю. Что и говорить, непростого был нрава покойник старших своих сыновей Андрея и Дмитрия. Не взлюбил он давно, с тех пор, как приняли крещение по православному обряду. Видать, правды в Вильно Андрей уже не добьется. А если и добьется, то не тотчас же. Хочет он пожить и послужить по русской правде? Пожалуйста». Дмитрий Иванович согласен отдать ему в кормление псков. благосами сами псковичи не против. Но уж коли служить, так честно и грозно. Андрей Ольгардович, воин знаменитый, хотелось бы верить, что если случится какая тревога с ордынской стороны, то и он в тени не отсидится. Равно и немцу не даст потачки, когда тот сунется на Псков или Новгород. как и положено, скрепили согласие свое договорной грамотой и на ней крест взаимно целовали. Сама та грамота не сбереглась. Но еще в XVII веке московские дикие подьячие видели ее и поместили сообщение о ней в перечне древних великокняжеских грамот, известном в науке как «Опись 1626 года». Эта опись упоминает грамоту докончальную великого князя Дмитрия Ивановича и брата его князя Владимира Андреевича с великим князем Андреем Ольгертовичем. Замечательная подробность. Полоцкий князь по чину никогда не был великим. Называя его так, московская грамота тем самым подтверждала его законное право на великий литовский стол. Дмитрий Иванович открыто отдавал своему новому союзнику предпочтение перед Ягайлом и его братьями.